совсем в духе гусцерлянского феноменологизма Марбургской философской школы, у которой учился Пастернак философии в Германии перед Первой мировой войной. И разве не то же самое происходит в самом крупном из произведений Пастернака, докторе Живаго? Образ Живаго, эманация самого Бориса Леонидовича, становится чем-то большим, чем сам Борис Леонидович. Он развивает самого себя, творит из Юрия Андреевича Живаго представителя русской интеллигенции, не без колебаний и не без духовных потерь, принявшей революцию. Живаго Пастернак приемлет мир, каким бы он ни был жестоким в данный момент. И еще одно обстоятельство чрезвычайной важности. Раскрывая себя через другого, с иной жизненной судьбой, Пастернак не стремится убедить читателя в правильности своих суждений, своих колебаний. Желагу совершенно нейтрален по отношению к читателю и его убеждениям. Но этого не произошло бы, повествуй Пастернак о себе в открытую. Читателю казалось бы, что его убеждают, уговаривают, требуют разделить взгляды. Ведь это же взгляды самого автора, реального человека. А что в сущности разделять? У Живаго больше колебаний и сомнений, чем лирического, поэтического отношения к событиям. Настаиваю на этом выражении. «Поэтическое отношение» чем ясных ответов и окончательных выводов. В этих колебаниях не слабость Живаго, а его интеллектуальная и моральная сила. У него нет воли, если под волей подразумевать способность без колебаний принимать однозначные решения, но в нем есть решимость Духа не поддаваться соблазну однозначных решений, избавляющих от сомнений. Жилаго — это личность,